Глава шестая. Эмбрион духовного меча. Быстрее, быстрее! Хотя три десятка бойцов остались на той стороне, а значительная часть оставшихся спали внутри сумок, но нас всё ещё оставалось слишком, слишком много для того, чтобы долго оставаться незаметными, и слишком мало, чтобы пробиться к храму силы оружия. Теперь, когда мы находились во втором круге Сара, нужно в очередной раз нырнуть в какую-нибудь щель и попытаться пересидеть надвигающуюся бурю. 9 из 10, что уничтожение защитников стены вскоре обнаружат, и к точке стянутся поисковые отряды нежити, и искать нас будут очень-очень активно. Поэтому первым пунктом плана в любом случае было бежать. Как можно быстрее и как можно дальше, чтобы покинуть район поисков. Да и стена не самое лучшее соседство. Возвышаясь над зданиями, она позволяла наблюдателям заметить наш отряд издалека, и все попытки выбирать оптимальный путь не давали гарантии, что уже сейчас за нами не следят мёртвые глаза одного из костяных рыцарей. Д. Кажется, меня потянуло на Пафос. Воздух Над крышами появилась стая из трёх десятков птиц, с которой не смог бы справиться даже легион. В ход пошло огнестрельное оружие. Нам повезло, костяная стая и не подумала отступать, без колебаний спикировав на нашу группу. Однако долететь удалось немногим, точнее всего парочке особей. Никакого чувства самосохранения, пробормотал я, взмахом копья сбивая мелкую тварь. Надо же было из всей толпы нацелиться именно на меня. Добивающий удар Внимание, вы получили 1 US 450 из 460. И лута тоже никакого. Впрочем, возможно, кое-кто слегка зажрался. Легион. Ворон уловил приказ и послушно устремился в погоню за уцелевшими птичками. Вопреки отсутствию страха, какая-то тактика у них имелась, и часть стаи осталась в качестве наблюдателей. Теперь они удирали прочь, причём, похоже, в разные стороны. «Плохо. Вряд ли получится уничтожить всех». «Быстрее, босс! Мы почти пришли!» Призрак взмахнул щупальцем, указывая безопасное направление, и тут же полетел проверять дорогу дальше. «Тут налево», — озвучил я разведданные. «Спустя пятнадцать минут нас догнал легион, приземлившись мне на руку». «А-а-а!» — он распахнул крылья. «Я дрался, как подобает настоящему ворону! Я догнал и убил троих!» всех троих или только троих. Их было четверо. Ворон чуть отвернул голову. Последний нашёл какую-то стаю, и я не смог его прикончить. Легион прошёлся по руке и устроился на плече, как на насесте. Не очень удобно в обычных условиях, но в боевой форме я почти не замечал веса. Остаток пути прошёл без сюрпризов, позволив избежать патрулей и добраться до очередной контрольной точки. Вот только сомневаюсь, что на этот раз нежить ограничится формальностями. После встречи со стаей о нашем существовании не подозревают, а знают и значит искать будут до самого конца. Ты же понимаешь, что это не сработает, верно? Ко мне подошла Дива. Отсидеться не получится. Нам нужен план получше. И полагаю, он у тебя есть. Верно? кивнула Жарица. Нам придётся временно разделиться. Отправить отряд для отвлечения внимания, и возглавить его должен кто-то сильный и опытный. Речь обо мне. Ты, Дмитрий или я? Как думаешь, кто справится лучше? В определённой степени это была жертва. Раз уж Нежить знает о крупном отряде, то нужно им этот отряд продемонстрировать, оттянуть основную часть поисковых групп, а затем скормить им приманку. Или по официальной версии вывести преследователей в другой район, а затем оторваться и двигаться к месту встречи. Отличный план, кивнул я. Но знаешь, трупы были бы убедительнее. Причём это даже не шутка. Сценарий с гибелью второго отряда надёжно замаскировал бы оставшихся, позволив безопасно выйти на расстояние последнего рывка. Ну, не нужно делать из меня чудовище, поморщилась Дива. Я никому не желаю смерти. Вы почти наверняка сможете уйти. Ну, а даже если нет, то какова цена? Если мы не справимся, то в конечном итоге погибнут миллиарды. Конечно, только в случае, если мы вообще провалим миссию. Однако, мы ведь не звёздный крейсер Галактика, ну, тот самый, который последняя надежда человечества. Как дела у армии? Костяков оказалось слишком много, причём они прут не переставая. Такими темпами патроны закончатся раньше, чем нежить. Всё настолько плохо. Для нас скорее хорошо. Это означает, что Нежить стинула основные силы в тот регион, и у нас хорошие шансы проскочить, пока они не вернутся. Тогда нужно двигаться дальше? Не получится. Мы слишком далеко, а Нежить наверняка где-то там ещё осталась. Если мы не бросим им кость, то нас заблокируют и уничтожат ещё на подходах. Так что нужно сначала отвлечь их внимание. Уверена, ты с этим справишься. Я помню наш договор. Обговорим место встречи. Обсуждение подробностей не заняло много времени, позволив определиться с новой тактикой. Остальное можно решить по ходу дела посредством радиосвязи. Итак, первый и второй взвод идут со мной. Увы, но забрать всех я не мог по целому ряду причин. Третий остаётся с основным отрядом. Также мне нужны добровольцы из числа игроков. Ими будут Юки, Сталь и Татра. Да. Перед нами стоит опасная миссия, конкретизировал я. Наш отряд должен оттянуть на себя внимание нежити. Нет гарантий, что все смогут вернуться живыми и невредимыми. Тебе нужно решить, пойдёшь ли ты с нами или предпочтёшь остаться с остальными. Что безопаснее? Без сомнения, второе. Ты слаба, и я не могу обещать, что буду защищать тебя. Однако, если ты останешься, то не сможешь стать сильнее. Выбор за тобой. Яс Пойду с тобой, сделала выбор девушка. Ведь если я не стану сильнее, то опять умру, верно? Верно, кивнул я. Стену пересекло 25 человек, вмешалась Дива. Одного не хватает. Будет лучше, если и в твоей группе будет столько же. На случай, если нежить умеет считать. У меня есть подходящая кандидатура. Ты ведь знаком с Анастасией. Дива кивнула на старика Зу. Как и положено хорошему командиру, Жилиц осознала своих людей не только по никам, но и по именам. В принципе, я мог взять кого-то из третьего взвода или призвать из карты Армета, однако лишь кивнул, принимая пополнение. Выдвигаемся через 5 минут. В целом, поводов для паники я не видел. Возможно, задача выглядела слегка опасной, но если бы я не видел путей к отступлению, то придумал что-нибудь получше. К тому же, покинув основной отряд, я возвращал себе свободу манёвра. Нет никакой уверенности, что наши цели действительно совпадают. Какой у тебя план? осведомилась Юки. У тебя же есть план? Ну, помимо того, чтобы собрать всю нежить в этой части города, а затем героически погибнуть в неравной битве. Для начала немного наследим, отойдём подальше и начнём готовиться к бою. И что потом? Будем действовать по обстоятельствам, пожал я плечами. Как и всегда. Не беспокойся, я вас вытащу. Главное, сами не подставляйтесь. Следующий час прошёл примерно в том же режиме, за исключением того, что найденную нежить мы не обходили, а старательно уничтожали, причём даже без моего участия. Нужды в этом нет, а полоска опыта напрямую подошла к границе уровня, повышать которой сейчас было бы не лучшей идеей. Внимание, доступ к серверу разрешён. Призвать гоблина? Да. Нет. Стоп, стоп, стоп. Я огляделся. Оборону будем держать где-то здесь. Ты уверен? спросил Олег. Не самое лучшее место. Не хуже других, кивнул я. По крайней мере, здесь есть связь с сервером. Точно? уточнил греющий уши сталь. Я ничего не чувствую. Связь это не доступ, а лишь возможность получить ответ. Будем надеяться, здание озоновая дыра захватывает. Интересно, можно ли изолировать мир от системы, оградив его подобным барьером, остановить оцифровку миссии, приток монстров и создание новых игроков? Вряд ли. Несмотря на блокировку, гоблины так и остались юнитами. С другой стороны, подавляющее большинство предметов вокруг не являются системными. Да и животные вроде тех же лошадей не превратились в монстров. И что дальше? Уточнил Олег, когда мы вошли в здание. Мы наследили достаточно, так что можно на время затаиться. Экранируйте пару комнат и свяжитесь с другими группами. Узнайте новости. Кроме того, рекомендую всем отдохнуть и поесть, пока остаётся такая возможность. У нас примерно 3 часа. Я собираюсь улучшить пару навыков. Уровень 23 450 из 460. Вопрос, что будет по достижении 25-го уровня? Легион затруднялся с ответом, его воспоминания были слишком разрозненными, да и конкретика зависела от расы. Кажется, в видении, которое я получил, когда нашел истинное сердце, были ответы, однако, как я не старался, вспомнить подробностей не мог. Ну а выбирая между любопытством и дополнительными шансами выжить, я предпочту последнее. Внимание. Вы желаете улучшить блинк до второго уровня 200 OS. Да, нет. Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите направление развития. Первое экономия маны. Затраты энергии на прыжок значительно сокращаются. Второе расстояние. Максимальная дистанция значительно увеличивается. Третье управление потоками.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 «Изначально я рассчитывал сократить расходы или увеличить расстояние прыжка, однако, к сожалению, точные цифры у первых двух пунктов не указаны». «Мана 2429 из 2429». Сейчас блинк требовал 1000 единиц энергии, позволяя перемещаться в радиусе 5 метров. Даже с пилюлями восстановления я не мог использовать его более 3 раз за схватку, скорее всего, 2 раза, иначе у меня не останется маны ни на что иное. Управление потоками было своего рода компромиссом между экономией и дальностью. Цифр опять нет, но компромиссные варианты редко могут сравниться по эффективности со специализированными Возможность прыгать дальше пределов могла показаться интересной, но я не настолько плохо учился в школе, чтобы забыть, что такое прогрессия. И хорошо, если речь тут об арифметической, а не о геометрической. Помнится по легенде, изобретатель шахмат, которого правитель обещал вознаградить, попросил немного. Всего лишь положить на первую клетку поля рисовое зерно, на вторую два зерна, на третью четыре и так далее, каждый раз удваивая количество, пока не закончатся клетки. В итоге, для того, чтобы заполнить все 64 клетки, не хватило бы риса, выращенного за всю историю человечества. Когда мудрый шах узнал, что не может выполнить своё обещание, то приказал отрубить учёному голову, потому что нечего смеяться над властью мущими. Но ну а в легенду написал про щедрую награду. После такого трюка летописцы само собой с ним спорить были не склонны. Ладно, пусть концовку я сам придумал. Представление о работе геометрической прогрессии легенды давало неплохое Прыжок на десяток-другой метров легко может обернуться не то что обнулением моих резервов, но и серьёзным магическим истощением. Сфера контроля тоже весьма интересный вариант как для боя, так и для бегства, однако не с моим количеством маны. Что касается выдавливания, то это и вовсе превращало навык в опасное оружие. Сейчас, если место было занято, то отбрасывался я сам. А вот если будет наоборот, то возникают весьма интересные варианты. Вроде возможности телепортироваться прямо на место врага или внутрь стен, пробивая в них дыры. Вот только брать его почему-то не тянуло. Внимание, интуиция потребляет ману. Количество зависит от объёма и веса предмета в конечной точке. Ну да. Конечно. Давненько система не показывала такого рода фокусов. Я уже и расслабиться успел. Если тут всё завязано на ману, то любое серьёзное препятствие в конечной точке как минимум оставит меня без энергии, а как максимум убьёт. Полезно иногда лишний раз подумать. Внимание! Вы выбрали экономия маны. Затраты на использование навыка сокрушённых вдвое. Конкритика заставила меня улыбнуться. Теперь мне доступно не два прыжка, а четыре. Плюс останется немного маны на иные действия. Ну а возможность практически мгновенно оторваться от врага на 20 метров, игнорируя преграды, во многих ситуациях может спасти жизнь. Хотя сфера контроля тоже бы пригодилась, позволяя прыгать не просто куда-то туда, а именно в желаемую точку. Ладно, выбор сделан, а 20 метров лучше 10, как ни посмотри. На финальном этапе эта способность может дать мне шанс первым ворваться в храм или вырваться оттуда. Если, конечно, там нет блокировки и стены проницаемы для подобного рода навыков. Далеко не факт, кстати, однако вполне возможно. Всё же великий И пал давненько, а значит, даже если божественная защита там и стояла, она должна была уже разрушиться. Ненадёжно, но за нехваткой фактов лучше рассматривать любые варианты. Уровень 23 250 из 460. Несмотря на её ранг, улучшение потребовало не так много времени, порядка 3 минут, причём это с учётом изучения вариантов. Не приближайтесь и не мешайте мне, приказал я, выходя в центр зала. Находясь там, я не должен был мешать экранировать комнату, но освидетелей придётся потерпеть. Внимание. Вы желаете улучшить владение мечом до четвёртого уровня? 60 ОС. Да. Нет. Танец с мечом мне даже нравился, да и занял не так много времени. Раскаченный интеллект вместе с другими схожими навыками позволял куда быстрее усваивать новые знания. Потребовалось всего 25 минут, и я опустил меч, даже не запыхался. Неплохо. Весьма неплохо. Хлопнула ладошками Юки. Это ведь был четвёртый уровень, верно? Сейчас я возьму и пятый. Если хочешь, я помогу тебе с его освоением. Я мастер, а в бою с сильными проще достичь пределов и даже превзойти их. Почему бы и нет? Начнём? Внимание. Вы желаете улучшить владение мечом до пятого уровня. 80 ОС. Да. Нет. Надо признать, в отличие от большинства моих прошлых поединков, японка не пыталась меня подавить, действительно подстраиваясь и помогая отработать удары. Наверное, я и сам мог бы проломить её защиту за счёт преимуществ параметров и боевой формы, однако сейчас у нас была иная цель. Неплохо. Ты уже почти. Минута шла за минутой, и внезапно я осознал, что держусь с ней на равных, несмотря на то, что для Юки меч был профильным оружием. Теперь японка больше не поддавалась, а в наших атаках появилась новая сила и ярость. Внимание, ваш навык владения мечом F повышен до мастера меча. Е, e. необходимо выбрать специализацию. Хватит. По моей команде девушка отскочила и, убрав в ножны катану, коротко поклонилась. Надо признать, хотя изначально я с предубеждением относился к этому оружию, образцы системы были намного совершеннее исторических. А навык делал Юки действительно опасной. Спасибо за помощь, мастер, поклонился я в ответ. Всегда пожалуйста, Василий Доно. Девушка улыбнулась и, вернувшись к стене, достала из сумки сухпаёк. Да и я сам после всего этого слегка проголодался, но нужно было закончить начатое, и я вернулся к сообщениям. Внимание! Вы последователь школы копья. Выбор дополнительной школы недоступен. Выберите профильный навык. Железная хватка, Е-, один из трех Только смерть может заставить вас разжать пальцы, сжатые вокруг рукояти При активации навыка кисть прикрыта защитным полем, требует ЦИ Эмбрион духовного меча, Е+, один из пяти Помещает в ваш дань-тянь призрачный меч Ну твою же! На этот раз из всего спектра навыков мне выпали два, завязанных на практически отсутствующую у меня духовную силу. Причём второй, как я понимаю, редкий и ценный, однако непонятно, зачем он мне нужен и чем его получение чревато. Бойтесь систему дары приносящую, пробормотал я. Внимание, интуиция. В случае промедления навык будет выбран автоматически на основе ваших параметров и предпочтений. Осталось времени 28 минут 31 секунда. Да, да, можно подумать, могло бы и иначе. Само понятие эмбрион по отношению к оружию вызывало вопросы. Впрочем, проверив процент соответствия, который по умолчанию скрывался, убедился, что там всего 69%. Не так уж много, чтобы пытаться строить догадки. Я направился к другому углу, где чистил перья ворон. Пожалуй, на этот раз мне нужна консультация. Легион, ты не в курсе, что такое эмбрион духовного меча? Кажется, я слышал о чём-то подобном, но я не помню. В моей руке появился кристалл, и в глазах питомца зажглась алчность. Легион яростно взъерошил перья и, разогнавшись, врезался в стену. Я вспомню, вспомню, кристалл! И как успехи, помурчился я. Если бы такие способы работали, я вспомнил. Неожиданно замер легион. Мы, трёхлапые вороны, никогда не прибегаем к оружию слабых. Кому нужен меч, когда у него есть когти, клюв и божественное пламя? Однако я слышал об этой штуке. Некоторые сильные практики взращивают его внутри своего даньтяня. Это вредно? Это очень полезно, но сложно, дорого и опасно. И что это за штука? Масштабируемое оружие, которое всегда с тобой, или даже способность, позволяющая усиливать атаки? «Духовные мечи не появляются сами по себе. Особенности зависят от того, кто именно ставил наследие. Мечник, обладающий даже неразвитым эмбрионом, намного сильнее, чем тот, у кого его нет. Не в каждой секте даже главный ученик может получить нечто подобное». «Ну а эмбрионы копья существуют?» Всё же меч не был моим профильным оружием, и глупо брать бонус, если это помешает в будущем взять аналогичную способность для копья. Пусть система редко ставила прямые ограничения, они всё же существовали. Конечно, если тебе повезёт найти такую редкую вещь, то ты можешь взрастить и его тоже. Это будет сложнее, опаснее, но всё ещё возможно. Мм, да, спрашивать, что Ворон думает про железную хватку, я не стал. Просто по количеству уровня и минусу видно, что навык мусор, пришедший из одной из слабых школ. По крайней мере, нечто подобное я видел и для копья, когда перебирал варианты. Осталось времени 23 минуты 34 секунды. Понятно. Спасибо. Я должен знать ещё что-нибудь? Да, нет. Я не помню. Предлагать ему ещё немного постучаться о стенку я не стал. Бросив растерянному ворону камень, всё равно позже он вернёт его мне обратно, я отправился в соседнюю комнату. На этот раз будет лучше обойтись без свидетелей. Причувствия были сложные. Выбрать эмбрион духовного меча. На этот раз получение бонуса протекало слегка иначе. Надо мной появилось нечто вроде портала, из которого выплал кусок металла, не слишком-то напоминающий меч, даже не карта. Я уже как-то привык, что большую часть бонусов система выдаёт в стандартном футляре. Не на этот раз. Я машинально открыл рот, и эмбрион стремительно влетел в него, упав куда-то в желудок. Начало мне не понравилось. Интересно, я теперь могу претендовать на миллион долларов? Впрочем, это было не более чем шуткой. К беременности происходящее никакого отношения не имело, несмотря на некоторое сходство терминологии. Согласно легендам, дань-тянь – это не просто резервуар для хранения ци, но и некое подпространство, где можно хранить некоторые особые предметы. И, судя по всему, именно туда сейчас и ушел зародыш. Так что можно не бояться, что однажды он вырастет в двухметровый духовный меч и прорежет себе путь на свободу. По крайней мере, вряд ли система решила в качестве награды убить меня подобным образом. Спустя секунду мне стало не до досужих мыслей. Моя духовная энергия пришла в движение, втекая в дань-тянь и исчезая там бесследно. Полоска индикатор поползла влево, однако ненадолго. Окно, через которое вывалился эмбрион, все еще оставалось открытым, и из него обильно истекала ци. Положение стабилизировалось, а затем полоска поползла обратно направо, быстро достигнув максимума и резко превысив его. Ци 109 единиц. Я согнулся, прижимая ладони к животу. Индикатор был лишь отражением происходящих внутри процессов. Эмбрион в даньтяне втягивал духовную энергию, которую мои каналы не были готовы принять, и тем самым расширял их, позволяя мне становиться сильнее. «Ци, 132, 133, 134 единицы». Это было больно. Однако не так уж сильно, если не считать первых секунд, то дальше стало вполне терпимо. Похоже, процесс создания этого самого эмбриона будет достаточно сложным. К счастью, за меня все делала система, и мне оставалось только ждать и надеяться, что обойдется без накладок. «Духовная сила плюс один, два». Сообщение не было неожиданным, я видел, что полоска ЦИ вплотную приближается к двум сотням единиц. И несмотря на бонус от тренировки, я чувствовал, что мой дань-тянь и каналы на пределе. Однажды я уже получил духовное отклонение, и это не тот опыт, что мне хотелось бы повторять. «Ненавижу духовную силу», — пробормотал я. Однако не настолько, чтобы отказываться от нее во второй раз. За сложностями следуют награды, верно? Или неудачи и смерть, хотя об этом предпочитают не вспоминать. Внимание! Преобразовать божественную силу Ересь Каина в ци! Да, нет. Хотя моя духовная сила так и осталась на двойке, полоска энергии выросла на девять сотен единиц, что резко стабилизировало ситуацию. Кажется, у меня получилось? 3. 1112 единиц. Поздравляем. Эмбрион духовного лича сформирован. Качество очень низкое. Внимание, интуиция. Качество эмбриона зависит от вложенной при создании энергии. Весьма своевременное предупреждение. Вот только портал над моей головой стремительно закрывался, а заполненная полоска дрогнула и вновь поползла влево. Халявы не будет, ну твою же. Засунув руку в кольцо, я вытряхнул горсть духовных камней и демонических ядер. Несмотря на то, что большую часть добычи я сдал государству, некоторое количество сохранил, и, похоже, настало время их потратить. Я положил ладонь сверху, и энергия потекла быстрее, наполняя начавшие пустить сосуды. Всё ещё опасно, но сейчас поток энергии был куда слабее, и я мог это более-менее контролировать. В камнях энергии было больше, но зато в ядрах она чище и концентрирование. Внимание, эмбрион духовного меча улучшен. Качество низкое. Не так уж сложно. Имеющегося запаса надолго не хватит, но я уже знал, что делать дальше. Призвать гоблина. Мне нужны духовные камни уль, много, прямо сейчас. «Там, где я нахожусь, много не достать, но 56-й должен сегодня охранять главное хранилище. Там хранится все, что мы успели собрать с последнего раза». «Призвать гоблина». Передо мной появился очередной гоблин, нервно оглядывающийся. Кажется, его оружие осталось на той стороне. Как же удачно, что я догадался назвать «бессмертных» по номерам, а затем отсортировал в системном списке в соответствии с градацией. Владика, Владики нужны духовные камни, вмешался Уль. Сейчас ты вернёшься и принесёшь ему мешок, прикинул я, уловив вопрос. Если потребуется больше, то я сообщу. Сейчас в любом случае важнее скорость. Камни под моей ладонью разрушались один за другим, рассыпаясь в пыль, и это при том, что обычно на поглощение одного такого мне потребовались бы часы. Отозвать гоблена Я старался тянуть энергию медленнее, давая возможность курьеру получить груз. Даже с учётом сумки с своеобразного знака моей власти, не факт, что обойдётся без проблем. Тот факт, что эти камни предназначались для отправки на землю, меня не особо волновал. В подземелье их много, ещё соберут, а вот такой шанс может представиться ещё не скоро. Призвать гоблина Взяв в сумку, я высыпал на пол содержимое. Мешок был не так уж велик, но передо мной была целая гора отборных камней. Полагаю, этого хватит надолго. Падать сверху я не стал, просто по очереди беря их в руки и высасывая. Скорость поглощения ужасала и только росла, отзываясь болью в каналах, точнее, меридианах, если использовать правильную терминологию. Ци 1199 единиц. Ци достигла очередной границы, но последняя единица никак не хотела добавляться. Похоже, я достиг какого-то препятствия. А если взять два крупных камня? Пять секунд, и они рассыпались у меня в руках. Духовная сила, плюс один, три. Плюс два параметра. Можно сказать, что сейчас я получил уровень, тем самым полностью оправдав выбор. Однако, если бы не шепот Кассандры, мгновенная смерть и откатившийся бэкап, я бы вряд ли решил содвигаться дальше. «Ты достиг прорыва!» — каркнул последовавший за мной ворон. «Поздравляю! Кажется, это третий слой! С такими талантами тебя бы даже взяли внутренним учеником в какую-нибудь заштатную секту!» «Сочту за комплимент. Почему ты не предупредил меня, что понадобятся камни?» Я не знал или забыл, не уверен. Пфф. В следующий раз используй ядра. Ци в этих камнях недостаточно чистое. Тебе просто повезло, что твоя культивация так мала. Внимание, эмбрион духовного меча улучшен. Качество среднее. Полоска ци теперь росла куда медленнее, а вот камни рассыпались десятками. Кажется, одного мешка не хватит. «Не знаю, что за штука росла внутри меня, однако жрала она, как не в себя. Надеюсь, оно того стоит. Во всем, по сути дела, была виновата жадность, но если бы не она, то где бы я сейчас был? Скорее всего, в могиле. К слову, гоблина я все еще не отправил обратно, как раз на такой случай. 56-й, мне нужны еще камни и демонические ядра. Сколько есть на складе?» И же восемь мешков камней разного качества и один контейнер крисинных ядер. Принеси их все, что останется, я верну. Скажи, что это мой приказ. Да, владыка. Гоблин исчез, и я сосредоточился на совершенствовании. Так, кажется, это называется. Потоки энергии, идущие через каналы, не только повреждали их, но и одновременно расширяли и укрепляли. Главное было не перегнуть палку. Активировать великое исцеление. Трудно сказать, помогло ли это на самом деле, но кажется, стало чуть легче. Вернувшийся гоблин высыпал пару мешков с камнями передо мной и почтительно отошёл в сторону. Ещё, ещё, ещё. Внимание. Эмбрион духовного меча улучшен. Качество высокое. Всё? Но поток всасывания лишь усилился, и теперь я явно не успевал. Запустив руки в мешок с ядрами, я рухнул спиной на гору камней, чувствуя, что проваливаюсь сквозь них по мере того, как они рассыпались. Барьер дрогнул, а затем рухнул, позволяя мне взять очередную вершину. «Духовная сила! Плюс один! Четыре!» «Высыпай камни сверху! Быстро!» К счастью, гоблин был достаточно сообразительным и не стал спорить, высыпав на меня очередной мешок. Кажется, так и умер один султан в старом мультике. Золота никогда не бывает много. Внимание, эмбрион духовного меча улучшен. Качество очень высокое. Всасывающая сила резко увеличилась, заставив меня испугаться, а затем внимание, эмбрион духовного меча улучшен. Качество превосходное. Несколько секунд чудовище внутри меня ещё пыталось требовать пищу, но её просто не осталось. Всё, что принёс гоблин, уже обернулось пылью, причём, судя по его растерянному виду, это касалось и камней в мешках, которые находились от меня в нескольких метрах. Поздравляем, формирование эмбриона духовного меча Д завершено. Ци 0 из 1399 единиц. Странно, но внутри я ощущал только пустоту. Похоже, нужно пожрать.